но официально в синагогах и молельнях его снова будут проклинать, и всюду по всей империи и даже за ее границей у евреев далекого востока его имя станет презренным. К этому примешивалась и другая тайная забота. Сможет ли он, если ему самому воздвигнут памятник, отказать Дарион в фресках «Фабула»? И где ему взять денег на все это? Быть может, подобные случаи бывали. Ему придется оплатить свою статую из собственных средств. Однако эта последняя забота была очень скоро с него снята. Едва успел он пробормотать благодарность, как Тит заявил. Ради своего друга он говорил по-арамейски, с трудом извлекая из своей памяти слова. «Итак, я в ближайшие дни...» «Пришлю тебе скульптора Василия». «Но обдумай», — прибавил он, улыбаясь, «не лучше ли все-таки, чтобы тебя изобразили с бородой?» Около сорока друзей провожали Иосифа на палатин. Они ждали его у входа. Когда он снова вышел, сияющий, их стало уже шестьдесят. Со сверхъестественной быстротой распространился по городу слух о том, что частная аудиенция Иосифа у императора продолжалась более двух часов. Иосифа встретили шумно и радостно. Когда же он с полуискренней, полунапускной скромностью рассказал, какие почести ему оказал император, его друзья ликуя стали обнимать его, целовать. Всех шумнее выражал свою радость актер Димитрий Либаний. Он поднял руку с вытянутой ладонью, опустил ее... поцеловал ладонь, послал Иосифу воздушный поцелуй и накрыл голову, и так в позе человека, поклоняющегося божеству, одновременно трогательный и смешной, повторял снова и снова «О ты, всеблагой и величайший еврей Иосиф!» Но он думал о том, что если император так почтил этого человека, то окажет ему Деметрию несравненно более высокие почести. Друзья с триумфом проводили Иосифа домой. «Что случилось?» – спрашивали прохожие. «Это писатель Иосиф Флавий, еврей», – отвечали им. «Он написал новую книгу. Император подарил ему миллион и ставит ему памятник. Теперь крышка. посадит нам императрицей еврейку». Всего через два дня скульптор Василий пригласил Иосифа к себе – чтобы подробно обсудить с ним модель его статуи. Иосиф был в великом смущении. Не отклонить ли ему эту почесть? Как относиться к древним обычаям оставалось для него вечной мучительной проблемой. К Ягве вело несколько путей. Самому Иосифу эти обычаи не нужны. Он нашел собственный путь к Богу. но для широких масс они необходимы. И теперь, когда государство уже не существует, человеку, желающему исповедовать духовные принципы иудаизма, едва ли остается иной путь, кроме древнего обычая. Терпеть вокруг себя изваяние какого бы то ни было рода, это больше, чем нарушение одного из многих запретов, это отречение от духовного первопринципа, от невидимого Бога. А разве можно отказаться от этой почести? Можно. Например, заявить, что он будет чувствовать себя достойным ее, лишь когда закончит второй, более значительный труд. Но эта жертва, это невероятная жертва. И даже если он решится, имеет ли он право на нее? Не повредит ли подобная жертва всему еврейству? Иосиф спросил совета у Клавдии Регина. Издатель оглядел его с головы до ног тяжелым взглядом сонных глаз. Его толстые, неряшливо выбритые губы улыбались. Он знал, что сердце Иосифа жаждет этой почести. Он знал, что Иосифу хочется, чтобы его уговорили. Но он доставил себе удовольствие не уговаривать его. Пусть выпутывается сам». «Конечно, еврейству повредит», — лениво проговорил он, — «если Иосиф откажется. Но евреи вынесли уже так много, например, разрушение храма. Может быть, они перенесут и то, что памятник Иосифу не будет поставлен». Иосиф попросил его говорить серьезно. «Иосиф совершал некоторые поступки», — возразил Регин, — «которых сам не хотел бы совершать». Но решать, что лучше, будут ли из 365 запретов Писания, вымудренных богословами, нарушены 178 или 181, и какие из этих 365 запретов весят больше и на сколько унций, решать эти вопросы скорее пристало доктору Иерусалимского храмового университета, чем занятому финансисту.